как стрелка на уличном циферблате, аккуратными ежедневными толчками равномерно задвигалась вперед, по кругу. Только стрелке не видно, что это круг. Или не стоит об этом писать? Но я ведь хочу разобраться. Или не хочу? В тот вечер у меня было плохое настроение, и все безмерно раздражало в этом блондине с лицом умной лошади,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 Трезвая женщина, с одобрением подумал я. И вдруг я понял, что знаю о ней все. Основным ее несложной жизни была, без всякого сомнения, счастливая и трепетная готовность в любой момент стать завлеченной и обманутой. Воспринимая этот нехитрый мир только слухом и осязанием, она имела еще ряд убежденных мыслей о назначении внешнего облика. И не последней из них была уверенность в том,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 Он сидел перед зеркалом, любовно изучая свое лицо. «Послушайте», — сказал я от двери, «Вы поете «Жизнь, ты помнишь солдат, что погибли, себя защищая». «Вы понимаете себя?» «А кого же?» — спросил тенор и засмеялся от превосходства. После перерыва я отыскал свое законное место, но там, как она прошла без билета, сидела она, явно она, так жестоко опоздавшая и все простивший,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 «Только дай ему лук и томоганк, он мигом оставил бы эти фокусы». Было ему лет 50, и фокусник он был очень слабый. «Просто тоже бывший учитель», – злорадно подумал я. Чуть приноровился и пошел в профессионала. Теперь бедствует и уже жалеет, но зато исполнилась голубая мечта ходить в театр со служебного входа. «Ах, блондин, плохи твои будущие дела».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 Еще утром, когда усталый и пыльный, я ввалился в номер, он сразу же задал мне журналистка-милицейский вопрос. «Кто я есть?» «Хомо сапиенс», – буркнул я. И он больше ничего не спросил, очевидно приняв мое настроение за характер жильца коммунальной квартиры, где все кастрюли на замках. С полчаса он скучал над блокнотом и лениво почесывал бумагу пером. А потом опять решил культурно пообщаться и рассказал мне старую шутку о том,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 и за неимением деяний восстанавливали эту общность за столом. Оба только что кончили институт и за всех сил прикидывались мужчинами, стараясь, чтобы каждый забыл, что другому только стыдные 23. А я шел и с неприязнью к себе думал, как надоело знать все заранее, понимать все, что происходит, и от окружающего мира ничего не ждать, поскольку все уже известно.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 обрекающим его наверное, не неуспех у любых мелких служащих. «Ну, пожалуйста, у вас же наверняка есть места по броне». «Места по броне» называется так, потому что уже забронированы, опытно сказала администраторша. Не успев подумать о ненужности мне этого сраженного с служебной логикой унылого блондина, я наклонился к окошку. «У меня в номере есть диван», — сказал я. «Не ночевать же человеку на улице». «А вам лучше подняться наверх и прочесть правила распорядка», готовно ответила администраторша. «На диване не полагается». «На ночь можно», — сказала ее миролюбиво, но твердо. «Я завтра уеду». По инерции ответив, что нечего за нее распоряжаться, она улыбнулась блондину уже как постояльцу, а не назойливому посетителю. «Спасибо», — растроганно сказал блондин моей спине,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 вслух ругая какого-то автора очень разными словами. «Кретин в этом букете» было самым приличным. Увидев нас, он перекрыл густой поток существительных. «Как провели время?» – интеллигентно спросил Бакинщик. Журналист не мог упустить такой возможности. «Время не проведешь», – радостно сказал он. «Сейчас мне тоже хотелось поговорить». «А ругать статьи коллег – профессиональное развлечение?»